Глава седьмая. Гуго Бигот. Август 1132 года. Когда я узнал об обручении Бертрады с Саксом Эдгаром Армстронгом, то поначалу не поверил. Она выделяла его из толпы своих воздыхателей. Это бесспорно. Но чтобы дело дошло до венчания, а этот выскочка поднялся до родства с самим Генрихом Баклерком, Да и леди Бертрада вряд ли была похожа на женщину, которая смирится с обычаями саксонских жен. «Клянусь бородой Христовой, мы еще услышим о скандалах в этой семье!» Смеялся я, обсуждая с приятелями помолвку. «Видит Бог, тут не обойдется без битой посуды!» Но за бравадой я скрывал разочарование. Почему он, этот сакс, а не я, сумел так возвыситься? Он, бродяга, которому удача сама шла в руки, в то время как я всего должен был добиваться сам, с усилиями и унижениями. А ведь по рождению я происходил из благородного нормандского рода. Моя семья имела земли в Норфолкшире и Саффолкшире, а мой отец, сэр Роджер Бигот, состоял стюардом королевского двора. Сноска. Стюарт. В средневековой Англии, управляющий хозяйством. Конец сноски. Однако мне не повезло, я родился вторым, поэтому все земли отца, его титул и должность при дворе должен был унаследовать мой старший брат Вильям. Мне же, как младшему, предстояла духовная карьера. Однако из меня вышел бы такой же священнослужитель, как из моего родителя непорочное дева. И отец понял это, когда меня со скандалом выдворили из очередной обидели, куда он пытался меня сбыть. Вот тогда-то отец и пристроил меня пожом при внебрачной дочери короля, принцессе Бертраде. Уж и штучка оказалась эта рыжая. Еще была ребенком, а умела досадить всем. Но я, как всякий выросший при дворе, скоро уяснил, в чем моя выгода. Пусть мне порой и хотелось оттаскать принцессу за косы, но я смирялся, бегал, словно щенок, по ее поручениям. И мое усердие не осталось без награды. Когда я вышел из возраста пажа, именно Берт замолвила за меня слово своему брату Глотчестеру. Я стал его оруженосцем, а со временем получил и пояс рыцаря. Однако без земельных рыцарей при дворе было, что клопов в захудалой харчевне, и мое положение, кроме ничтожного жалования и права следовать за двором, ничего не приносило. Мои же амбиции заставляли действовать, изыскивать способ разбогатеть. Я мечтал о титуле, об отряде собственных ратников, о личных владениях. А пока я служил при разных дворах, да призывал беды на голову старшего брата в надежде, что они все же свалятся на него, и я смогу занять его место. И, конечно же, я не забывал прекрасную Бертраду, не только потому, что с годами она так похорошела. Я изучил ее повадки, нрав, знал, как добиться ее расположения. Я стал ее рыцарем-воздыхателем, прославлял ее имя на поединках, а порой попросту злословил с ней, рассказывал придворные сплетни. В конце концов, я получил неплохое место в ее свите и даже позволял себе порой потискать ее. Бертраде нравилось, когда на нее неожиданно нападают. Нравилось то уступать, то притворяться разгневанной, выслушивать извинения. Я даже подумывал, не сделаться ли ее любовником. Опасная перспектива, однако как бы тогда я смог влиять на Бертраду? И вдруг, как гром среди ясного неба, ее обручение». Бешенство, охватившее меня, улеглось только тогда, когда я узнал, что от помолвки до венчания должно пройти достаточно времени, но время шло, король все лучше отзывался об Армстронге, а Бертрада, хотя и не выглядела изнывающей в ожидании свадьбы, но все же считалась его невестой. Ее даже не смущало, что женишок Сакс, хотя я и потрунивал по этому поводу. Тем временем Армстронг стал графом, и пришло время отправляться в Норфолк. Бертрада собиралась прихватить с собой немалую свиту, и мне удалось уломать ее предоставить известному вам Гуго Биготу небезвыгодное местечко при ее особе, должность капитана, начальствующего над сорока ее личными телохранителями, хотя одному богу известно, зачем женщине такой отряд. По прибытии в Норфолк я принялся с острым любопытством наблюдать, как складываются отношения Бертрады и Эдгара. Внешне все выглядело вполне благопристойно. Эдгар был любезен, Бертрада выражал восторг. Ее восхитили грандиозные празднества. Эдгар осыпал ее подарками, и моя своенравная госпожа казалась на вершине блаженства. Но я-то знал, что долго такая идиллия не протянется, и подтверждением тому были их ссоры уже на свадебном перу. Бертрада явно давала понять супругу, что в их союзе не намерена играть вторую роль, а Эдгар не обращал на ее поведение ни малейшего внимания, поступая по-своему. Забавно было взглянуть и на лица молодоженов после брачной ночи. Я бы хоть голову заложил, что Берт досталась жениху не девственницей. Слишком долго она жила при дворе, слишком много времени проводила среди мужчин, чтобы остаться невинной. Как же Эдгар отнесется к тому, что старина Генрих подложил ему уже надкушенное яблоко? Хватит ли у него ума не раздувать скандал? Ума у него хватило. После брачной ночи он выглядел спокойным и удовлетворенным, а вот Берт... Клянусь бородой Христовой, она словно стыдилась поднять на него глаза, краснела, как монашка. И это Берт, которая могла выругаться, как паромщик. Нет, пропади я пропадом, но мне было любопытно, что же такое сделал с ней этот сакс, раз так смутил эту холодную красавицу. Конечно, на пирах они восседали бок о бок, однако бертрада была непривычно тиха, оживлялась только, когда Эдгар уезжал. Несколько странно, чтобы муж покидал молодую жену в первые дни после венчания, но графиню это, похоже, устраивало, и когда он возвратился, на красивом личике Бертрады читалось явное разочарование. Я попытался обсудить это со своими приятелями. Вечером мы отыскали недурной кабачок у восточных ворот Норриджа и там проводили вечера. Одним из нас был красавчик Ральф де Бриар, вечно бренчавший на лютне и напевавший концоны о несчастной любви. Другой, могучий как бык, Теофильд де Амбрей, дуповатый, верный и несколько удививший меня неподдельной печалью по поводу замужества Бертрады. Четвертым в нашей компании был смуглый крепыш гиревей Бритто, безземельный рыцарь из Британии. Он не менее моего вертелся под леди Берт, хотя я знал, что все свободное от службы время Гиривей предпочитал шляться по борделям и утверждает, что нет лучшей возлюбленной, чем та, о которой забываешь, едва натянув штаны. Нас четверых считали верными рыцарями молодой графини. Эдгар же, отдавая дань моде, позволял нам оказывать его супруге мелкие услуги. Здесь, в Англии, куртуазные манеры еще были в диковинку, но граф Норфолкский, побывавший при дворах Европы, намного многое смотрел сквозь пальцы. Не поручусь, что смог бы держаться с таким же хладнокровием, если бы вокруг моей жены вертелось столько же готовых услужить молодых мужчин. Мы и это обсуждали за кружкой Эля. «У меня сердце дрожит каждый раз, когда за ними закрываются двери в опочивальню». Пьяно, обнимая лютню, твердил красавчик Ральф. «Как подумаю, чем он там с ней занимается?» «Тем же, что и любой мужчина делает меж подушек со своей милашкой», — хмыкал Геревей Вей Бритто. «Нет-нет», — подавался вперед Ральф. «Леди Бертрада по утрам долго не показывается из спальни, а когда выходит?» Даже все ее очарование, не в силах скрыть утомленность. Клянусь волосами причистой девы выглядит она удрученной и подавленной. «И тем не менее», — начинал я, — «если будет продолжаться в том же духе, наша красавица Берт понесет в самое ближайшее время». Мрачный Теофиль начинал гневно дышать. Умата у него немного, зато силой Всевышний не обидел. И я видел, как сжатая его рукой кружка так и смялась, лопнула, залив столешницу темным густым элем. Мы повскакивали, опасаясь испортить одежду, чертыхались. Теофиль словно и не слышал нашей ругани, не замечал и прислужника, вытиравшего столешницу, и робко просившего благородного рыцаря убрать локти. А благородный рыцарь, весь в эле и рыбьей чешуе, не двигаясь, мрачно глядел перед собой. «Я видел, что старина Тео мается какой-то угрюмой медвежьей тоской». Пожалуй, он один из нашей четверки действительно искренне любил Бертраду, и хотя куртуазности в нем было не более чем ужаренной трески, своей преданностью он располагал ее к себе. Однако никто из нас не обращал всерьез внимания на страдания этого быка. Небось, не дитя, сам понимает, что Бертрада не только под руку прогуливаться с Саксом прибыла в Норфолк. «Да, явно не понутру пришлись, леди Берт, ночи с супругом», — посмеивался я. Может, он какой извращенец? Мало ли, каких привычек нахватался на Востоке. Но мне тут же возражал Герри Дескать, ему тут, в Норридже, пару раз удалось переспать с девками, каких некогда посещал и Эдгар, и они едва не мурлыкали, говоря о нем. Дескать, и нежен Эдгар, и чувственен, и ласков. И это с девками-то. Нас это изрядно позабавило. Но со временем я начал догадываться, что не устраивает графиню. Берт – женщина резкая, властная и, очевидно, в любви предпочитает тот же стиль. И хотя я не спал с ней, но знаю, что она становится резкой и раздражительной, если с ней сюсюкать, но сдается и выглядит довольной, когда применяешь силу. Было еще нечто, что интересовало меня – политические пристрастия графской четы. Ведь граф и графиня Норфолкские не просто сельские господа, они люди, способные влиять на политику. Поэтому у меня при Норфолках была своя осведомительница, некая Клара Данвиль, молоденькая уступчивая фрейлина, с которой я порой спал. Она мне и поведала, что Эдгар – человек Стефана Блуаскова, а тот всячески интригует за брата Теобальда против Матильды. И если умела взяться за этот вопрос, то раскрасавчика Сакса можно выставить неблагонадежным подданным. Я думал так, ибо изо дня в день все больше проникался ненавистью к Эдгару. Может, я просто завидовал, может, недолюбливал его, как всякий нормальный не терпит сакса. Однако даже я должен был признать, что Эдгар прекрасно наводит порядок в столь неспокойном крае, как Денло. Доходы с его владений исправно поступали в казну. Он подчинил сильное восточно-английское духовенство, свел на нет волнение своих соотечественников саксов. Короче, усмирил Норфолкшир, как хороший наездник усмиряет норовистую лошадь. И о лошадях. «Я уже знал, что Эдгар разводит прекрасных лошадей, и это занятие приносит ему неплохую прибыль, как и его торговля пряностями, его шерстяные мастерские». Увы, все начинания этого сакса были на редкость успешны, и здесь Бертрада не прогадала. Она стала женой очень богатого человека, смогла жить в роскоши, какой даже при дворе венценосного родителя не имела. Она могла содержать двор, численностью превосходивший все разумные пределы, около трех десятков фрейлин и придворных дам, не меньше пажей, целую сотню личной прислуги, и это не считая нас, сорока рыцарей-телохранителей. И хотя меня устраивало быть капитаном столь внушительного отряда, но даже я должен был признать, что наша служба, по сути, лишь видимость и сиятельная графиня, прекрасно обошлась бы и теми людьми, которых выделил ей супруг». В конце августа Норидж покинули последние гости, и к этому времени стало ясно, что, вопреки нашим прогнозам, Бертрада не в тягости. Она собиралась отправиться вместе с супругом в поездку по графству, дабы явить себя подданным во всем своем блеске и великолепии. Отъезд торопил и Эдгар, его ждали дела. К тому же двор правителя провинции не должен подолгу оставаться в одном месте. Никакая, даже самая изобильная и богатая округа, не в состоянии прокормить такое множество знати и приближенных. В связи с последним обстоятельством и произошла их первая размолвка. В положенное время Эдгар выплатил всем нам содержание, однако поставил перед супругой вопрос о чрезмерной многочисленности ее штата. Я был свидетелем, вернее слушателем этого разговора. Графиня то и дело повышала голос, отстаивая свое право держать при себе столько людей, сколько счел разумным предоставить ей отец. «Я же понимал, что король таким образом просто избавился от немалого количества нахлебников при дворе, рассчитывая, что граф Норфолк сам разберется, кого и в каком количестве оставить при жене». Эдгар имел на это законное право, видимо, это и объяснял Бертраде. Она же настаивала на своем. Когда граф вышел, и я увидел лицо Бертрада, я понял, что поле боя осталось за Миледи. «Вот где он у меня!» И она торжествующе подняла сжатый кулачок. Покинув Норридж, графская чета наперво отправилась в Уоллингсем, небольшой городок, бывший в Восточной Англии местом паломничества. Бесспорно, переезды двора всегда дело хлопотное. Плохие дороги, зависимость от погоды, всякое жульё, норовящее прибиться к обозу, да еще постоялые дворы, где можно испортить желудок и подхватить блох. Сама Бертрада, правда, не испытывала подобных неудобств. Она взяла с собой всех своих дам, камеристок, пажей, личного повара, портниху, свою арабку-барабанщицу, своих собачек. И это не считая целой вереницы повозок со складной мебелью, собственной ванной, большим металлическим зеркалом и прочими вещами, без которых, как она уверяла, не может обойтись. Эдгар ей не перечил, однако даже Бертрада вскоре вынуждена была признать, что передвижение с таким количеством свиты несет определенные неудобства. Ибо путешествие, казавшееся поначалу столь чудесным, скоро превратилось в кошмар. Как назло, испортилась погода, изо дня в день моросил мелкий дождь. Весь этот поезд то и дело застревал в грязи, лошади теряли подковы, телеги проваливались в колдобины, дамы плакали, пожи простужались. Мне с помощниками приходилось не столько охранять ее милость, сколько постоянно делать остановки, улаживать кучу вопросов, принимать множество решений. «Ну и клял же я в такие минуты драгоценную Берт!» В итоге получилось, что у Олингсэм, куда можно доехать за день, мы, усталые и раздраженные, прибыли лишь к вечеру третьего. Только Эдгар держался с удивительным хладнокровием, ни словом не попрекнув жену. Но до нее, наконец, дошло, что она была не права. Поэтому на другой день частью свиты была отправлена обратно в Норридж. С этого и началось. С каждым переездом супругов из города в город, из монастыря в монастырь, поезд графини Тайл, как снег. Я уже тогда почувствовал неладное, но пока не мог разобраться во всем. Посетив после Уоллингсема города-побережья, Кромер, Шерингем, Хуанстон, мы свернули вглубь графства, двинулись в Тетфорд. Здесь мы задержались надолго. Уже настал октябрь с его буйством красок. Погода установилась, и мы охотились с утра до ночи. Эдгар почти не принимал участие в ловах, занятый делами, часто вынужденный отлучаться. Бертраду это устраивало, она вновь повеселела. Беспечно проводила время в кругу своих рыцарей. В Тетфорд почтить графиню прибыл известный аббат Ансельм из Беррисент-Эдмундса. Как я вскоре понял, Эдгара, сей прилад, несколько побаивался, зато перед Бертрадой прямо-таки стелился, чем добился ее расположения. Она даже пообещала заехать в его город-аббатство, но сперва заявила, что хочет побывать в замке Гронвуд-Кастл, который Эдгар возвел специально для нее и о котором все столько говорят. Когда в положенный срок было выплачено очередное жалование, я отправился к местному портному, решив, что пока мои шиллинги не перекочевали в кошелек какого-нибудь кабаччика, следует заказать роскошную котту из лучшей цветной шерсти, какую смог приобрести в Тетфорде. Сноска. Котта. Вид верхней одежды. Длинная туника, расшитая геральдическими фигурами. Конец сноски. И вот, возвращаясь от портного, я неожиданно увидел въезжавшую во двор епископского двора малютку Клару Данвиль. У меня было приподнятое настроение, я весело окликнул ее, стал подшучивать над ее видом. Вся забрызганная грязью, со сколотыми, как попала волосами, она почти висела на коне от усталости. Но тут Клара кинулась ко мне и расплакалась. Я не сразу уразумел, в чем дело, а потом просто лишился дара речи. Коварство Эдгара Армстронга стало очевидным. Этот пес все предусмотрел. Заставил жену убедиться, что она прекрасно обойдется без огромной свиты. Услал всех, а потом попросту рассчитал. И уже большая часть ее людей выслана из графства. Многие даже уплыли на континент. Конечно, рано или поздно Эдгар и должен был сделать что-то подобное. Но так обвести всех вокруг пальца, обвести саму Бертраду... «Право, мне не было дела до всех ее личных поваров и пожей, но в происходящем я углядел угрозу для себя. Я ведь тоже был человеком Бертрады, а не графа». Я взглянул на Клару, та шмыгла носом, рассказывая. Пока отставка касалась других, я не вмешивалась. Меня-то долго не трогали, исправно платили жалование. Я надеялась, что войду в число дам, которых отберут для переезда в Грунвуд. А тут этот пенда сообщил графу, что я не более чем шлюха. И тот немедленно рассчитал меня. Что же мне теперь делать, Гуга? Я ведь премиледи с тринадцати лет. Я привыкла, что платья и стол мне обеспечены. И если меня ушлют, да отец прибьет меня, если вернусь. Теперь я понял, зачем то и дело отлучался Эдгар, пока Бертрада развлекалась охотой на лани близ Тетфорда. «Идем», — проговорил я, увлекая Клару во внутренние покои. «Ах, какая прелестная картина предстала перед нами там». В большом камине пылают дрова, поблескивают по золотой кубке на столе. Высокие белые свечи освещают эту полукруглую комнату в башне и сидящих за столом графа с супругой, епископа тэдфордского Радульфа, тучного аббата Ансельма. Оба высоко почитаемых священника и наперебой рассказывали графине о чудесах святого Эдмунда. Она улыбалась. Эдгар играл с изящной пятнистой борзой. Когда вошли мы с Кларой, все взглянули на нас с недоумением, особенно на Клару, растрепанную, грязную, в мокром плаще. Она, похоже, смутилась, стала прятаться за меня, но я резко вытолкнул ее вперед. «Простите, что побеспокоил, но у меня дело спешное. Рассказывай, Клара». Сам я не вмешивался более, отошел в сторону, видел, что Эдгар уже все понял, но по-прежнему невозмутимо возился с собакой. Епископ Радульф взволнованно притих, зато Ансельм просто воспрял. Бертрада же сначала слова не могла вымолвить, даже лицо пошло пятнами. Наконец кинулась Кларе, влепила той пощечину. «Дура! Дрянь! И ты являешься только сейчас? Да тебе давно следовало оповестить меня обо всем! Едва он... он... Она повернулась к мужу столь стремительно, что ее длинные косы отлетели в сторону, задев по лицу преподобного Радульфа. «Как ты смел? Да я за это...» Она почти задыхалась. Эдгар, наконец, перестал чесать пса за ушами. «Думаю, миледи, нам следует поговорить без посторонних». Он открыл створку дверей, жестом приглашая ее за собой. Бертрада вышла с достоинством королевы, но закрытые двери не могли приглушить ее гневного голоса, даже звона посуды, когда она в гневе кидала первое, что попалось под руки. «Я был прав, предвидя это». Их разговор с глазу на глаз длился около часа. Мы прислушивались, порой обменивались быстрыми взглядами. Епископ Радульф явно был удручен. Клара забилась в угол и порой еще всхлипывала. Я мерил шагами покой и всякий раз, когда поворачивал, достигнув камина, видел освещенное огнем лицо аббата Ансельма. Толстяк едва не потирал руки от удовольствия. Наконец, когда Бертрада выдохлась, а может, сдалась доводам мужа, появился он сам. Вот уж воистину ледяное сердце. Лицо невозмутимое, словно только что Паттер Ностер прочитал. Подошел к столу, метнул в рот несколько маслин. Я почувствовал на себе его взгляд, но никак не отреагировал. Мне-то что? Я человек-миледи. Но Эдгар уже глядел на Клару. Бог мой, девушка, если ты так необходима госпоже, то ради всего святого. По крайней мере, ты сможешь и молитвенник за ней нести в церковь, и собачек ее кормить. Надеюсь, ради этого не понадобится еще две дюжины таких. Он не стал выслушивать благодарный лепет Клары и вышел, а спустя минуту за ним последовал и епископ Радульф. Мы же с преподобным Ансельмом направились в покой, где оставалась Бертрада. По виду графини я понял, что ей пришлось уступить. Паникшая, нервно кусающая губы, с взбившимися вокруг лица темными кудрями, она полу лежала в кресле. Ансельм тут же взял ее руки в свои и стал успокаивающе похлопывать. Я не дал ему всецело завладеть ее вниманием, шагнул вперед. «Итак, миледи, я еще ваш человек, или могу предлагать свою меч кому-иному?» Она, наконец, поглядела на меня. Не мили вздор Гуга. Не хватало, чтобы я по воле этого грубого сакса еще лишилась своих телохранителей. И недобро усмехнулась. «Пути Господни неисповедимы, и, кто знает. Может, ваша помощь мне еще понадобится, даже против Эдгара». Про себя я отметил эти ее слова. Меж тем Ансель, склоняясь к Бертраде, заговорил. «Этот Сакс не должен так поступать с дочерью короля Генриха. Подумать только, кто он и кто вы. А ведь, признаюсь, и у него рыльца в пушку. Хотите узнать, почему он все откладывает ваш переезд в Гронвуд?» Бертрада тут же оживилась, но аббат тянул, давая понять, что его сообщение не для посторонних ушей. Но он ошибался, считая, что у Бертрады могут быть от меня тайны. И хотя меня попросили удалиться, чтобы толстяк чувствовал себя свободнее, часом позже я уже знал, в чем дело». Увы, Аббат оказался полным глупцом. Ему пришло в голову, что, проведав о датской жене графа, обитавшей в Гронвуде, он настроит берд против Эдгара, тогда как на деле вышло наоборот. Препятствия всегда только взбадривали ее, а то, что Эдгар способен обратить внимание на другую, было для нее, что твоя вязанка хвороста для уже начавшего угасать пламени ее влюбленности. Рассказывая мне об этой дите Вейк, она то и дело подходила к окну и справлялась, куда уехал Эдгар. Она теребила кончик косы и задавала бессмысленные вопросы, а в конце концов отчаянно воскликнула. Неужто есть кто-то, кто может значить для Эдгара больше, чем она, женщина, столь возвеличившая его? Как по мне, ей стоило бы пореже напоминать об этом супругу. Благодарность – тяжелое бремя, и редкий мужчина станет любить женщину только из чувства долга». Эдгар вернулся уже на другой день, и хотя Бертрада тут же заперлась в своем покое, она вскоре открыла ему, тем более муж сказал, что привез кое-что для нее. И как же заулыбалась Бертрада, завидев подарок. Колье из прозрачно светящихся янтарных капель, скрепленных золотыми шариками. Эдгар сам застегнул колье на шейке супруги. «Говорят, янтарь получается из смолы, но мне больше нравятся рассказы, что это слезы русалок». Я внутренне чертыхнулся, как же легко купить женщину, даже дочь короля, обычной побрякушкой. Дорогой, однако, побрякушкой, мне такую за все свое жалование не приобрести. А пока я негромко покашлял в кулак, привлекая внимание Бертрады, умница Берт сразу все поняла, отступила от мужа, надменно вскинув подбородок. «Осмелись спросить, милорд, отчего это украшение вы привезли мне, а не вашей любовнице?» Эдгар стоял ко мне спиной, я не видел его лица. Была лишь небольшая пауза, но когда он заговорил, голос его звучал спокойно. «Миледи, о какой любовнице идет речь?» «У вас их так много?» «Браво, Берт!» Но тут она не сдержалась. «Я говорю о саксонке, которую вы поселили в Гронвуд-Кастле. Граф только пожал плечами. «Саксонка, моя любовница!» — Вас ввели в заблуждение, мадам. Гронвуд — только ваш замок. Он построен для вас, и он вас ждет. Мы отправляемся туда немедленно. Я отвернулся, когда они обнялись. Что ж, янтарное колье, да еще замок в придачу. Тут чье угодно сердце растает. Когда я увидел Гронвуд Кастл, моя ненависть к Эдгару Армстронгу достигла предела, и тем не менее я не мог сдержать восхищения, я, который видел немало крепостей, замков, вельмож и королей. Гронвуд еще пах свежей побелкой, олифой и древесиной, но как он был великолепен. Эти резные каменные своды, эти полукруглые арки, витые колонны, винтовые лестницы – это потрясающее центральное окно с витражами, способными потягаться с самыми знаменитыми соборами Европы. Окончательно достроена была только главная башня – Донжон. На окружающей цитадель могучие стены каменщики еще поднимали грузы, слышался стук мастерков. Во внешних дворах всюду громоздились кучи щебня, корыты с известковым раствором. Однако легко было представить, как будет выглядеть Гронвуд, когда работы будут завершены. В центре – величественный донжон, могучая шестиугольная башня, каждый из углов которой венчают навесные дозорные башенки. Вокруг донжона – внутренний двор с садом, плацем для обучения воинов и часовней. Далее внутренняя крепостная стена, чьи куртины соединяют круглые башни с помещениями для гарнизона и прочими службами. Вторая стена, несколько более низкая, но такая же мощная, охватывает обширное пространство внешнего двора, где расположены жилища челяди, хозяйственные постройки, скотные дворы, псарня и голубятня. В мощной надвратной башне закреплены цепи моста, переброшенного через наполненный водой ров. За рвом высится земляной вал увенчанный частоколом из заостренных бревен. Таким образом, донжон был окружен тремя почти непреодолимыми линиями обороны, а снаружи, за стенами замка, шумел небольшой городок, из тех, что обычно возникают вокруг подобных твердынь. Здесь уже жили семьями строители, кузнецы и каменщики, а по воскресным дням местное население съезжало сюда на торги и возникал рынок. «И вот, я целыми днями бродил по замку, все оглядывал, расспрашивал, даже своей заинтересованностью расположил к себе главного строителя Гронвуда, каменщика Саймона. «Гронвуд касл объяснял он, — «будет замком-крепостью, но со всеми удобствами и нововведениями, начиная от каминов с дымоходами и заканчивая отхожими местами с особой системой канализации». Прибавьте к этому роскошь отделки, дубовые панели на стенах, уютные ниши, окон, галереи на изящных подпорках, а также богатство обстановки, все эти ковры, инкрустированную мебель, мягкие перины, и вы поймете, что я почувствовал, оказавшись в Гронвуде. Это был замок моей мечты, замок, за обладание которым я отдал бы пол жизни, и принадлежал он выскочке Саксу, чей удел – разводить свиней и дышать дымом под тростниковой кровлей». Я не могу объяснить, что всколыхнулось в моей душе. Гронвуд. Это было как первая любовь, как пожар в крови. И это при том, что внешне я оставался абсолютно спокоен. Даже словно замкнулся в себе. И все размышлял, отчего мы, я и Сакс Эдгар, оказались в столь неравном положении. Он, господин, я в подчинении. Простая случайность, удача. И вот он, взять короля, граф Норфолк и владелец замка, в который я влюбился с первого взгляда. Но удача — вещь изменчивая. Я знал сеньоров, которые попирали ногами смертных, а умирали в застенках. И дал себе слово, что стану злым роком Эдгара, сделаю все, чтобы скинуть его. И ключ к этому — Бертрада. Именно она извлекла его из грязи и возвысила. Но тут у меня было некое преимущество. Я пользовался ее доверием, а он нет». Конечно, Бертрада его жена и вынуждена повиноваться, но в этом же была и проблема. Берт не желала жить в послушании, а после того, как она убедилась, что в Гронвуде нет никакой соперницы, ее влюбленность в мужа снова пошла на убыль. Я видел, какой раздраженной была графиня после первой их ночи в Гронвуде. Заметил это и Эдгар, глядел на жену словно в недоумении. Вновь между супругами стали происходить ссоры. Стремясь во всем поддерживать Бертраду, изо дня в день я разжигал ее недовольство. Как-то Эдгар попросил жену быть немного приветливее с его бастардом Адамом, однако Бертраду при виде этого мальчишки передергивала от отвращения. «Не хватало еще, чтобы я утирала сопли этому отродью сарацинке!» «Полегче, Берт, ты должна быть снисходительна к Адаму, по крайней мере, при его отце. Ты так считаешь?» «Кровь Христова! Ну и прелесть же была Бертрада, когда так спрашивала меня!» Я пояснял. Вы с графом Норфолком женаты уже более двух месяцев, спите вместе, и тем не менее ты все еще не понесла. А ведь наш саксонский вельможа ждет не дождется, что ты нарожаешь ему целые выводок сыновей. Раз уж ты пока не оправдываешь его надежд, то должна быть любезнее с его отпрыском. Но я-то знал, насколько Берт не переносит детей. И от моих слов она так и вспыхивала, жаловалась на свою женскую участь, на приставание супруга, и уж поверьте мне, ласковой садомом ее вряд ли можно было бы назвать. Однако Эдгар вскоре что-то заподозрил, или, наконец, решил, что наша близость с Берт не соответствует ее положению, и с этого времени стал предпринимать все для того, чтобы мы виделись с ней как можно реже. Вместе с тем, ни мнению моим людям не было поручено никакого дела, и это был явный намек на то, что мы, сорок крепких воинов, по сути, едим свой хлеб даром. А потом мы и сами совершили ошибку. Как-то, напившись со скуки, изрядно набедокурили в одной из его деревень. «Избили сельского старосту, поваляли женщин, подожгли пару хлевов. Когда сошел хмель, и мы поняли, что натворили, было уже поздно. Граф вызвал меня и первым делом холодно заметил, что мы не в завоеванной стране, а его долг — следить за порядком. Из нашего жалования будет удержана сумма, необходимая для покрытия убытков. Но если подобное повторится, мы будем немедленно высланы из графства. Однако закончил он неожиданно миролюбиво». «Ты не глупый парень, Гуго. Понимаешь, что содержу я вас только ради графини, но рано или поздно мне придется решать, как с вами поступить. Некоторых все же ушлют, но тех, кого я сочту достойными, я наделю землей. Они смогут содержать себя сами и будут являться на службу только по вызову, так что при наличии усердия ты вполне сможешь найти свое место». Своё место я едва не взвыл. Что мне предлагал этот Сакс? Чтобы я стал мелким помещиком, а это то, чего я менее всего хотел. Вот если бы он возвысил меня, дал мне подходящую должность в управлении графством, что ж, может, тогда я бы и поменял своё мнение о нём. Хотя, ничего я не желал более, чем занять его собственное место. И я принялся отыскивать ошибки, совершённые Эдгаром. Как и любого вельможу, его наверняка можно поймать на злоупотреблении властью. Но король Генрих не глуп, он понимал, что на появление святых среди своих вассалов не может рассчитывать. И мне надо было выискивать нечто такое, что всерьез опорочит графа. Я стал разъезжать по всему графству, выведывать, выспрашивать. Так я узнал, что некоторые норманы недовольны, что их ставят вровень с саксами. Но в наше время это уже не повод. Генрих Баклерк сам стремился покровительствовать обоим народам, и возвышение самого Эдгара тому пример. Потом я узнал, что прекрасный граф поддерживает отношения с тамплиерами, а этот орден полумонахов полувоинов уже неоднократно будил подозрения Генриха. Немало любопытного я узнал и от аббата Ансельма. Сей прилад поведал мне о событиях мятежа прошлой зимой, Причем, выслушав все в изложении Ансельма, я понял, что Эдгар отнюдь не безгрежен в этом вопросе, он ведь не покарал ни одного из саксонских мятежников, если учесть, что главную зачинщицу мятежа, ту самую Гиту Вейк, даже возвеличил. Была еще и странная история с поимкой Гая де Шампер. Сей рыцарь был в розыске, и эмиссары короля то и дело прочесывали английские графства. Едва проходил слушок, что сэр Гай где-то появлялся. Вроде видели его и в Норфолке, причем Эдгар при этом повел себя несколько странно. Он зафрахтовал судно в порту Ярмута, и оно стояло без дела, пока неожиданно не отбыло. Причем с единственным пассажиром на борту, который подозрительно походил по описаниям на разыскиваемого изгоя. Было немаловажным и то, что Эдгар поддерживал руку Стефана Блуаскова. И как же я жалел, что в свое время пустил все на самотек, мало прислушиваясь к тому, что доносила Клара. Теперь же я только зря попытался выпытать что-либо о этой потаскушке, ибо Клара влюбилась в каменщика Саймона, и ничто другое ее не интересовало. А так как он получал совсем неплохое жалование, Клара мечтала женить его на себе. Изыскивая способ навредить Эдгару, я обратил внимание даже на рынок под стенами Гронвуда. Дело в том, что позволять открываться рынкам – прерогатива короля. А Эдгар покровительствовал не только Гронвудскому торгу, но и рынком в Ай, в Восточном Ротерхеме и еще в нескольких местечках, отовсюду получая плату. Но делать подобное без специальной лицензии значило обходить закон. Однако Эдгар все же королевский зять, роднее многое прощается. Но заплатит Сакс штраф в казну. У него столько денег, что с него не убудет. Вот если жалоба будет исходить от Бертрады... «Выходит, я вернулся к тому, с чего начал. Надо постараться рассорить супругов. Однако за время их совместной жизни в Гронвуде отношениях наметился некий штиль. Эдгар часто бывал в отлучках. Графиня оставалась тут госпожой, отдавала приказы, устраивала приемы. Порой же, устав от празднеств, просто проводила дни, как добронравная супруга, за вышиванием. С иголкой и нитками она справлялась не хуже, чем Эдгар с метанием ножей». Лично я, сколько не упражнялся метать кинжалы, так и не достиг подобного мастерства, и меня брала досада, когда мои рыцари с восхищением обсуждали удивительную ловкость графа. Итак, Бертрада вышивала, и настроение ее в такие часы было самое благодушное. Как тут расшевелить ее, настраивая против мужа? Тогда я решил навести справки про датскую жену Эдгара, Гиту Вейк, прозванную в округе феей туманов. Однако, как оказалось, разыскать прежнюю пассию графа было не так-то и просто. Она жила в болотистом краю фенланда почти никуда не выезжала, ни с кем не общалась. Но я выведал, что саксонка каждое воскресенье посещает церковь святого Дунстона в Фенлэнде и решил съездить туда. Ну хотя бы, чтобы убедиться, так ли хороша пресловутая фея Туманов. Я прихватил с собой приятелей – Гиревея Бритто, молодого Ральфа де Бриара и силача Теофиля, заинтересовав их знакомством с прекрасной мятежницей. Мы считали, что ни одна из этих бледных белобрысых саксонок не достойна и шнуровать башмачки красавицы Берт. Поглядеть же на ее соперницу этим вертопахом было забавно. К тому же ехать вместе не так опасно, ибо после нашей проделки в селениях о рыцарях графини пошла дурная слава. Я бы не решился в одиночку углубляться в фены. Уже давно настал ноябрь. День, когда мы выехали, выдался сырой, промозглый. Холод пробирал до костей. Мы наняли проводника в ближайшем селении, и он вел нас, как уверял, по самой короткой дороге, то есть по полному бездорожью. Церковь возникла перед нами как призрачное видение. Убогая такая церквушка с покосившейся колокольней стоит у самой кромки вод. Однако у берега мы увидели немало лодок-плоскодонок, а к коряге на мусу было привязано несколько лошадей. Одна из них сразу привлекла наше внимание — белая стройная кобылица с гибкой шеей, маленькой породистой головой, легкими ногами. Я переглянулся со своими спутниками. «Шлюха Эдгара уже здесь! Кто бы еще мог иметь такую великолепную лошадь?» К началу службы мы опоздали и ввалились в церковь, когда священник уже приступил к таинству Евхаристики. Наше появление вызвало смятение, прихожане начали беспокойно оглядываться. Внутри церковь оказалась ветхой, только поддерживавшие балки колонны новые, светлого дерева с резьбой. Если бы не они, казалось, что кровля вот-вот осядет на голову, но прихожан здесь собралось довольно много. Женщины и мужчины располагались скучно, без деления на женскую и мужскую половины. В основном здесь собирались простолюдины, однако ближе к алтарю я заметил две пары, по виду явно из благородных. Об этом свидетельствовали и почетное место, и их дорогие одежды. Я все осматривался, ощущая легкое недоумение. Почему-то считал, что Гита Вейк должна прибыть одна. Неужели мы просчитались? Ее сегодня нет, а белая кобылица принадлежит кому-то иному. Скучая, я рассеянно следил за ходом службы. Священник, настоящий сакс, соломенные волосы, борода во все стороны, приготовлял хлеб и вино для притворения. Положенные слова произносил на неплохой латыни, однако, когда обращался к пастве, говорил исключительно на местном диалекте, из которого я ничего не мог уразуметь. Это начало меня раздражать. «Эй, преподобный, изволь вести службы так, чтобы мы хоть что-то могли понять!» Я сказал это нарочно, громко и повелительно. Прихожане зашептались, а священник и ухом не повел, продолжая бормотать нечто невразумительное. Но на мой голос обе стоявшие у алтаря пары оглянулись. Однако мое внимание занимал священник, и я не обратил на них внимания. А вот стоявший подле меня Ральф даже слегка присвистнул. «Три сотни щепок Святого Креста! Глядите, какая хорошенькая!» Он сказал это негромко и, заметив мой вопросительный взгляд, указал на одну из женщин у алтаря. Она уже отвернулась, и я теперь мог лицезреть только ее затылок, покрытый белой шалью, до да плеч, с которых струился дорогой лиловый плащ. Росточка небольшого, но осанка горделивая. Но тут мое внимание привлек стоявший под линьё рослый худощавый мужчина. Типичный сакс, если судить по тому, что его плащ был сколот на плече, а голые ноги крест-накрест обивали ремни обуви. На протяжении службы он то и дело оглядывался на нашу группу и отнюдь не ласково. Я интуитивно ощутил исходящую от него угрозу. Да и из-под полы его накидки выглядывала рукоять секиры. А еще я отметил, что хоть шевелюра у него длиной почти до пояса, скоро он начнет лысеть. Я бы не придал этому значения, если бы у самого не было той же проблемы. Поэтому я и стригся, короче, некуда. Говорят, волосы так меньше лезут. А у этого сакса уже сейчас залысины на темени, да и сквозь длинные пряди на затылке проглядывает пляж. По сути, мне дела до него не было. Меня интересовала только Гита Вейк. Поразмыслив немного, я пришел к выводу, что девица подле враждебного секса и есть она. А то, что он ее сопровождает, есть немало причин, по которым мужчина станет уделять внимание красивой, легкодоступной женщине. Ральф вон все твердит, что она прихорошенькая. И еще я увидел ее светлую косу, струящуюся по бархату плаща. А ведь мне говорили, что Гита Вейк светловолосая. Фея Туманов. Хм. Наконец, долгая саксонская служба подошла к концу. Я намеренно задержался у чаши со святой водой и дождался, когда приблизится саксонка в Лиловом. Двигалась она как-то неуклюже, тело под плащом угадывалось округлое, толстенькое, а вот личико действительно довольно милое. Лилейная белая кожа, выразительный рот, волосы на висках и лбу, где их не скрывала шаль, светлые, как лен. В сочетании с каштановыми бровями это смотрелось даже красиво. хорошенькая но до бертрады ей все же далеко. Как галантный рыцарь, я опустил руку в чашу со святой водой и протянул ей. Она, не глядя, слегка коснулась моих пальцев. Рука у нее была красивая, узенькая, с тонкими длинными пальцами, однако загрубевшая от работы, ногти коротко обрезаны. Глаз так и не подняла, зато я заметил, какие у нее длинные пушистые ресницы. В следующий миг меня оттеснил от саксонки ее грозный спутник но я не собирался тратить на него время и, обойдя, поспешил за девушкой наружу, предоставив своим рыцарям улаживать дело с Саксом. У церкви я заградил ей дорогу. «Миледи, мы столько о красавицы из Фанланда, что не могли отказать себе в счастье лицезреть вас!» Она, наконец, подняла глаза. «Серые, прозрачные. Действительно фея Туманов», — подумал я. Однако не забывал, что передо мной всего лишь саксонская шлюха, подбоченился. «Вы довольно милочка, что вызвали к себе интерес нормандских рыцарей?» Я говорил на нормандском, даже не зная, понимает ли она меня. Но она ответила на моем языке, причем без малейшего акцента. Несказанно довольна. А теперь, сыр рыцарь, позвольте пройти. «Куда же вы так торопитесь? Может, у нас есть кое-что, что вас заинтересует? Мы ведь состоятельные люди!» «Наверное, хотите купить у меня овечью шерсть?» Нарочито невинно спросила она. «Шерсть? О нет! Мы хотим купить вас, милочка! Может, столкуемся о цене?» Глаза ее чуть расширились, голос же звучал по-прежнему ровно. «Я дорого стою, и жалование наемника графа даже с довязком дурных манер не хватит, чтобы привлечь мое внимание». Она шагнула в сторону, но я не дал ей уйти, удержав за локоть. «Хоть ты и красотка, девка, однако не тебе тягаться с прекрасной графиней Бертрадой. Вот кто настоящий светоч красоты для мужских глаз!» Она попыталась освободить руку. «Что ж, может, тогда вам уместнее попытаться столковаться о цене с предметом ваших мечтаний?» «От гнева я едва не задохнулся. Занес руку для удара. Но кто-то крепко схватил меня за запястье. Удержал. Мальчишка Ральф. Не глупи, Гуго!» «Я так и не понял, что он имел в виду. То ли, чтобы я не поднимал руку на женщину, то ли, чтобы не напрашивался на неприятности. А неприятности у нас и в самом деле могли возникнуть. Верный сакс Гиты уже освободился от Теофиля с Гири Вэем, спешил к нам, на ходу вытягивая секиру. Но я улыбнулся. Вот оно, он первый взялся за оружие. Я тут же выхватил меч». Но тут меня отвлек лязг металла вокруг, и к моему удивлению все эти лохматые саксонские простолюдины повыхватывали из-под накида кисаки. Кровь Христова! С каких это пор крестьянам позволяется носить оружие? Я прикидывал в уме: один рыцарь в схватке стоит в пятерых крестьян, а то и больше. Нас же четверо и все вооружены. но людей фенов было много, да и этот сакс явно кое чему обучен. К тому же второй из знатных саксов, белобрысый, весь в веснушках, тоже оставил свою спутницу, шел, на ходу вынимая оружие. Мы вмиг оказались окружены, однако выучка нас не подвела, встали спина к спине, ощетинившись оружием. Я только подумал, зря не надели кольчуг, но все же одно, схватка так схватка. Но тут Гита подняла руку, что-то громко сказала этим людям по-саксонски, я не понял. К тому же кое-что отвлекло мое внимание». Я увидел, как от резкого движения ее плащ распахнулся и понял, что девка брюхата. — Уезжайте, пока есть возможность, — сказала она. Я счел это наилучшим, ведь в драку может ввязаться любой глупец. Умный знает, как ее избежать. И мне совсем не улыбалось бесславно пасть от рук подлых простолюдинов. Похоже, так же думали Геревей с Ральфом, что до Теофиля тот явно горел желанием подраться. Нам пришлось даже удерживать его, еле оттащили. — Да я бы их, Да я бы их всех! Рычал Теофиль. Мы садились на лошадей, сопровождаемые улюлюканьем и свистом. Я оглянулся, увидел, что Гита подошла к белой кобылице. Молодой белобрысый сакс придержал ей стремя, но садилась она грузно, осторожно. Значит, я не ошибся, Гита беременна. И я догадывался от кого. Но долго размышлять не было времени. Простолюдины по-прежнему вели себя угрожающе, выкрикивали что-то оскорбительное на своем языке. Сакс Секиры вышел вперед, оскаблился. «Будете теперь знать, как оскорблять наших девиц!» Он сказал это на том смешанном англо норманском наречии, какой я понимал, и я не удержался, чтобы не ответить, указав на Гитто. «Ты уверен, что она девица? Если так, то я король Англии!» Сакс зарычал по волчи, показав зубы. Секира просто вибрировала в его руке. Гитто с высоты седла что-то крикнула, сразу усмирив. Видимо, власть над ними имела немалую. И все же Сакс не удержался, чтобы не крикнуть мне вдогонку. Я разобрал слова флеарда де асул». Догнав нашего перепуганного проводника, я спросил, что это значит. Тот, заикась от испуга, пояснил «Надутый осел». У меня даже зубы захрустели, так их сжал. Чтобы нормандского рыцаря так оскорблял Сакс. Но ничего, я еще отомщу. На обратном пути Теофиль твердил только об одном. Зря мы не дали ему подраться. Я молчал. Молчали Игорь Вей с Ральфом. А когда въехали в Гронвуд, узнали, что граф в замке. Он был на плацу, тренировал своих воинов. Своих, не моих. Мои стояли в стороне, ободрительно голдели, наблюдая, как кто-либо из людей графа попадал на скаку копьем в подвешенное кольцо или делает ловкий выпад мечом. Сам Эдгар стоял немного в стороне, следил за учениями, давал советы. Мы переглянулись. Если графу донесут, что мы цеплялись к его девке и едва не спровоцировали резню возле церкви, Он ведь уже предупреждал, со мной даже говорил лично, и я понимал, что дважды он не станет повторять. Но пока, похоже, Эдгар пребывал в неведении, завидев меня, даже добродушно улыбнулся, махнул рукой, выявив желание помериться силами. Я считался неплохим воином, владел мечом, секирой, в бою с копьями мало кто мог устоять против меня. Однако этому графу из крестоносцев я уступал, но сейчас не посмел отказаться от его предложения». Мы стали друг против друга с затупленными мечами для тренировочного боя. Кто-то из оруженосцев облачил меня в толстую бычью куртку, шнуровавшуюся по бокам. Обычная предосторожность в избежании увечий. По сигналу сошлись. Надо отметить, поединок на мечах не бывает долгим. Два-три касания и ты убит или ранен. У Эдгара была особая манера боя. Он не стремился к внешним эффектам, к особым выпадам, которые так популярны у рыцарей на турнирах. Эти бывшие крестоносцы сражаются по особой методе, которую приобретают после стычек с сарацинами. То есть, все равно, каким способом только бы победить противника. Не столько зрелищно, сколько действенно. И когда граф, отражая мой выпад, сделал подсечку, я оказался не готов и распластался на песке плаца. Эдгар замер надо мной, держа острие меча у моего горла, но приятельски улыбнулся. Подал руку, помогая встать. Да, не желал бы я встретиться с ним в настоящем бою. Я просто хотел отнять у него Гронвуд и готов был ради этого рискнуть, ведь кто не рискует, тот ничего не выигрывает, а вопрос стоял так. Либо Эдгар, проведав про сегодняшнее происшествие, выдворит меня, либо я, опираясь на влияние Бертрады, лишу Эдгара всего. Прямо с плаца я отправился разыскивать каменщика Саймона, а отыскав, стал расспрашивать о наглом саксе из фэнов. Француз даже присвистнул. — Похоже, сэр, вы повстречались с самим Хорсой из Феллинга и готов проглотить мешок извести, если эта встреча доставила вам удовольствие. Оказалось, что этот Хорса — самый что ни на есть отъявленный бунтовщик и поджигатель смут. Прошлой зимой он первым напал на людей Аббата Ансельма, и если граф замял дело, то только по его непонятной снисходительности к Хорсе. Вечером я присутствовал на трапезе в зале Гронвуд. Граф и графиня восседали за высоким столом и казались всем довольными. Бертрада часто смеялась, выглядела она просто очаровательно. На ней было платье из плотного переливающегося шелка бледно-желтого цвета. Юбка расходилась пышными складками, лиф за ужин. И от горла к талии шла треугольная вставка, расшитая золотыми узорами по белому сукну. Узоры были в виде диковинных цветов и звезд, в тон звеньем чеканного пояса, обивавшего ее талию. На голове не было покрывала, волосы высоко зачесанные, удерживал обруч из полированного золота. Бертрада вообще любила ходить с непокрытой головой, что не соответствовало обычаю замужних женщин, но супруг не требовал от нее соблюдения традиций. Я вспомнил Гиту из Фенленда. Конечно, она тоже была хороша, но совсем по-иному. Эдгар давно ее покинул, и я что-то не слышал, чтобы он навещал свою беременную подопечную. Однако Бертраде не стоило знать о его равнодушии Гити. наоборот, я хотел разозлить ее, не заставить ревновать, а именно разозлить, и уже знал, как это сделать. Оказалось, граф уже на завтра собирался покинуть замок, и, едва он уехал, я сразу поспешил к Бертраде, пользуясь правом старого друга, прошел к ней в покое, какая же там была роскошь. На стенах яркие гобелены, плиты пола покрывали светлые меха, мебель в богатой резьбе с инкрустациями, и среди этого великолепия моя красавица Берт, недовольная, раздражительная, нервная. Я подавил улыбку, обычное настроение графини после ночи на супружеском ложе. Но меня Бертрада встретила приветливо, протянула руку для поцелуя. Она сидела в напоминающем трон-кресле, а кормилица Магго укладывала ее волосы. Сейчас присутствие здесь мага было данию приличием, не могла же графиня принимать наедине молодого мужчину, когда супружеская лона еще не остыла. Не остыла. И настроение у Берт было самое неостывшее. «Скажи мне, Гуго, неужели все мужчины столь навязчивы?» «Мне уйти, госпожа?» «Ах, речь вовсе не о тебе, я неправильно выразилась. Неужели все мужья столь навязчивы?» А вот вы о чем. Разумеется, как и прочее имущество, вы принадлежите графу по закону, и он может пользоваться вами, когда пожелает. К тому же Эдгар Норфолкский желает как можно скорее посеять свое семя в вашем лоне, поэтому смиритесь, иначе супруг разочаруется в вас и вернется к Гитте Вейк. Я сделал вид, что не заметил, как изменилось ее лицо, и тут же сообщил, что мне удалось повидать саксонку. Она весьма привлекательна, хотя вся ее бледная прелесть не стоит единого завитка волос Бертрады, но это мое мнение. Кто знает, что думает по этому поводу Эдгар. Бертрада даже подалась вперед, заставив засуетиться удерживавшую ее волосы Маго. «На что ты намекаешь?» «Я подозреваю, миледи, что пока вы, как добронравная супруга, ожидаете мужа в этой каменной громаде под названием Гронвуд, Эдгар продолжает наведываться к своей так называемой подопечной». Она вскочила так резко, что маго упустила гребень, и он повис, запутавшись в массе волос графини. «Говори!» Но я не стал более будить ревность Бертрады. Я просто сказал, что вряд ли Эдгар не испытывает чувств Гити Вейк, если подарил ей белую арабскую лошадь. А ведь своей супруге он пока отказывал в этом, хотя Берт его и просила. Ей была свойственна мелочность, порой из-за пустяка она могла распалиться не на шутку, и сейчас то, что Эдгар так и не подарил ей белую арабку, но дал такую любовнице, задело Бертраду куда сильнее, чем все сплетни о его романе с Гитой. И как же она бушевала! Я давно не видел ее в таком состоянии. Вмиг всплыли все обиды на Эдгара, и то, как еще в Нормандии он вынудил ее едва ли не бегать за собой, и то, что уложил на постель, где до нее спала другая, и то, как коварно лишил ее свиты. Мне оставалось только подливать масло в огонь. Но ты его жена, Бертрада, и должна рожать ему. Он плодовитый парень. Вон, бастард Адам уже есть. Теперь еще ублюдок от Саксонки. Я сам видел, что она брюхата. Теперь твоя очередь понести от него». Лицо графини выражало отвращение. «Какая мерзость!» И тут я сказал. «Ответь, Берт, радость моя, зачем он тебе вообще? Этот изменник-развратник-прелюбодей. Он не достоин тебя, ведь это ты возвысила его, ты же можешь ее не сповергнуть, и если он падет, тогда только ты, Бертрада Норфолкская, будешь править в Восточной Англии». Я знаю, для нее нет ничего слащи таких речей. Она была властолюбива, однако была и реалисткой, поэтому осторожно спросила. «Но останусь ли я леди Норфолка без Эдгара? Отец может попросту отозвать меня ко двору. Я ведь только женщина». Я рассмеялся. «Вспомните, миледи, ведь Генрих Баклерк прочит в королевы Англии Матильду, что ему стоит поставить во главе графства другую свою дочь». Бертрада всегда завидовала своей сестре, пользовавшейся всеми правами рожденной в браке. Завладеть Норфолком для нее означало одно — отхватить у Матильды изрядный кусок ее доли наследства. Саксонка беременна от Эдгара. Задумчиво сказала она, словно только сейчас осознала услышанное. Это измена мне, но мой отец, имеющий столько бастардов, не сочтет это поводом для наказания графа. Однако ты, Гуго, говоришь так, словно знаешь что-то, что поможет мне избавиться от мужа. Говори. Она смотрела на меня своими темными, горящими глазищами, и я начал. Напомнил, что Эдгар Армстронг из семьи мятежников, а также сказал, что в деле прошлогоднего мятежа он не так уж и безупречен перед королем. Он покрыл зачинщиков, он никого не покарал, кроме несчастного Ансельма, разумеется. А далее я стал говорить обо всем, что имел против Эдгара, и о его превышении полномочий насчет рынков, и о подозрительных сношениях с храмовниками, сказал и о его пособничестве, разыскиваемому Гаю де Шамперу. Бертрада хищно улыбнулась. «О, отца это заденет, как личное оскорбление. Однако с моей помощью Эдгар приобрел огромные связи. За него теперь вступится не только Стефан и Мот, но и вся Норфолкская знать, все эти Деклары, Деобини, Варены. И тем не менее, для них он прежде всего ваш муж, а без Бетрады Норфолкской просто сакс». «Но и первой женой моего отца была саксонка», — осторожно наполнила графиня. Саксы уже не просто покоренное племя. Отец опирался на них, когда добивался трона. Он даже ввел в свод своих законов старые саксонские положения. В законодательстве Бертрада разбиралась как никакая иная женщина, но я знал, что ей ответить. Ведь мы в Норфолке, а здесь, со времен восстания Херварда, Саксы на особом положении. И если Бертрада умело все выставит перед отцом, отпишет ему, то вряд ли он станет долго церемониться с зятем. Пусть она вспомнит судьбу Дебелема и иных мятежников, которых Генрих заживо сгноил в темницах. Главное, как преподнести все королю. И было бы неплохо, если бы письмо пришло не просто так, а после какого-то инцидента. Прилюдные ссоры, дабы были свидетели, готовые присягнуть, что Сакс неподобающе обращался с дочерью монарха. Тогда король поймет, что отдал свое дитя недостойному человеку, и у нее просто не было иного выбора, кроме как уличить его. И который предпочел ей саксонку? Зло закончила графиня. Но ну, тут он просто глупец!» Подытожил я, а потом быстро обнял и поцеловал Бертраду, даже несмотря на ее сопротивление. Она всегда вырывалась, это ее возбуждало. В итоге Бертрада оттолкнула меня, демонстративно вытерев губы, но в ее вишневых глазах так и плясали чертики. «Ты великий плут, Гого!» «Моя матушка говорила мне это с рождения!» Мы переглянулись и расхохотались, но своего я добился. Бертрада полностью подчинилась мне. Я же уверял. «Верь мне, Берт, радость моя, мы с тобой горы свернем». «А какой награды ты жаждешь для себя, Гугу?» «Только твои благосклонности, я ведь люблю тебя». Бертрада довольно заулыбалась и написала королю письмо под мою диктовку. Теперь нам оставалось только ждать повода для публичного скандала. Бертрада уверяла, что ей ничего не стоит его спровоцировать. Ух, и чертовка она была. А потом произошло одно событие. Случилось это через день после того, как мы с Бертрадой достигли договоренности. Только завершилась дневная трапеза, слуги еще не сняли столешницы с козел, а я со своими рыцарями попивал эль в углу. Графиня в окружении своих женщин расположилась у одного из каминов. В это время к ней приблизился управляющий с сообщением, что в замок прибыл саксонский тан Хорса из Феллинга, у которого дело к графу. Бертрада хотела было отделаться от гостя, но я предпочел вмешаться, объяснив, что у меня свои счеты с этим саксом, и раз уж он приехал, мне только меньше хлопот. Заинтригованная Бертрада велела впустить гостя, предоставив мне любые полномочия. Вскоре в зал вошел Хорса в овчинной накидке до пят, длинной расшитой тунике на лысеющем темени серебряный обруч. Принарядился сакс и без оружия, только у пояса обычный нож. Явно прибыл с миром, но на лице надменность, своды замка оглядел с презрительным неодобрением. Я незаметно подошел к нему. Что тебе угодно, Флаарда, асол? Он повернулся, как на шарнирах, узнав меня, отшатнулся не из страха, скорее из негодования. «Я прибыл к Эдгару Армстронгу, а если тебе, нормандец, есть что мне сказать, то давай выйдем в поле и там решим, кто из нас надутый осел». Я расхохотался. Не хватало еще, чтобы я принимал условия сакса. Что же до графа? Его нет в Гронвуде. Однако миледи Бертрада наверняка снизойдет до того, чтобы выслушать тебя. А там... Что ж, я найду способ поквитаться с нахалом вроде тебя. Его лицо было белым от гнева, однако страха он не выказывал. Я более не разговаривал с ним, вернулся к столу. Но предварительно сделал жест, чтобы Герри и еще один из моих подчиненных преградил Саксу выход. У этого невежа вполне хватило бы бестактности уйти, не выказав почтение графине. Да и отпускать его вот так не хотелось. Ведь эта саксонская свинья смела угрожать мне, когда сила была на его стороне. Но теперь мы поменялись местами, и я уж постараюсь достойно проучить его. Заметил ли Хорса, что путь к отступлению отрезан, или в самом деле имел какое-то представление о приличиях, но он прямо через зал направился к Миледе. Бертрада едва удостоила Хорсу взглядом, он же разглядывал ее с явным интересом, однако поклонился, хотя и не так, как бы полагалось, торопливо, едва согнув стан. — Сожалею, что побеспокоил вашу милость, мое дело скорее относится к вашему мужу, но если его нет... В Бертраде, похоже, заговорил о Кто вы? Хорса представился, да еще так заносчиво, словно графиня была обязана тут же предложить ему место подле себя. «Какое у вас дело к моему супругу? Возможно, я смогу вам помочь?» «Ах, какая милая дама!» Хорса даже несколько смутился. «Что ж, может, вы и впрямь сумеете помочь? Дело касается подопечной графа, леди Гитте Вейк. Я бы хотел жениться на сей девице, но она говорит, что по закону не может связать себя узами брака без дозволения своего опекуна. Вот я и приехал к графу просить ее руки, но раз его нет, могу ли я попросить вашу милость походатайствовать перед супругом о моем деле?» Злорадная усмешка зазмеилась на тонких губах Бертрады. «Вы так хотите обвенчаться с этой леди?» О, ее вполне устраивал такой исход дела. Сейчас Бертрада была готова, даже не имея на то права, отдать любовницу мужа этому саксу похоже и хорса кое-что сообразил от того и явился графиня в отсутствии супруга но поскольку он оставался неотесанной деревенщиной то не сумел воспользоваться благоприятной ситуацией и все испортил бесцеремонно заявив бертраде что и для нее его брак с гитой не безвыгоден ибо тогда стехнет молва о датской жене графа и о том что он обвенчался с дочерью короля только из-за ее положения в то время как его сердце принадлежит фей туманов Хотел ли Хорса так задеть нормантку или, сказалось, обычная саксонская бестактность, но графиня в первый миг лишилась дара речи. Сидевшие подле нее дамы испуганно переглядывались, а стоявший за мной Ральф негромко чертыхнулся. Я шикнул на него. Мне было любопытно, чем все закончится. Бертрада, наконец, взяла себя в руки. «Конечно, благородный Хорса, я похлопочу в вашем деле, однако я не понимаю, отчего вы, человек славного древнего рода, готовы взять на себя столь великий позор и жениться на женщине, беременной от моего мужа. Или, как говорится у вас, Саксов, стельная корова дороже стоит?» Хорса так отшатнулся от нее, что наступил на край своей накидки и едва не упал. «Это низкая ложь, миледи!» «Ложь?» В чем же, скажите на милость, вы усмотрели ложь? В том, что вы не принадлежите славному роду, или в том, что Гитта Вейк брюхата, как корова? Ей великолепно удалось разыграть недоумение. Хорс уже всего трясло. Я даже заволновался за Бертраду, как бы этот грубый секс не вытворил с ней чего сгоряча. Поэтому решил вмешаться. Как вы осмелились упрекнуть ее милость во лжи! Или вы, хоть и вьетесь вокруг Гитвейк, как оса вокруг меда, так и не разумели, что она с пузом? Что ж, тогда Всевышний подшутил над вами и расположил ваши глаза не как у всех смертных, а на том месте, на какое обычно садятся. Мои парни так и грохнули от смеха. Захихикали и дамы Бертрады. Смеялась она сама. Хохотали и челядинцы графа. Хорса затравленно озирался, а я торжествовал. Еще недавно этот Сакс сделал нас посмешищем в фенах. Теперь же настал мой черед потешаться над ним. «Ну же, Сакс, признайся, что выставил себя дурак дураком. Скажи, я глупец. И тогда так и быть. Мы отпустим тебя. Пинком под зад, разумеется, ибо такая свинья лучшего не заслуживает». Хорса резко вскинул голову. Кровь Христова, сколько ненависти было в его глазах. Но меня это устраивало. Я не опасался его, и когда он направился к выходу, не дал ему уйти, заградив путь. И тут я добился чего хотел. Видел, как рука Хорсы скользнула по поясу, словно в поисках секиры. Но ее не было, и он только сжал рукоять ножа. Этого мне хватило. Я был охранником Миледи и не мог допустить, чтобы кто-либо обнажал оружие в ее присутствии. Нет, я не схватился за меч. Этот сакс не стоил, чтобы ради него обнажалась благородная сталь. Поэтому я резко и быстро ударил его кулаком в челюсть, и прежде, чем тот опомнился, схватил за шиворот и несколько раз ткнул головой в блюдо с остатками рагу. И тут же рядом оказался Теофиль, отшвырнул Хорсу так, что тот покатился, завернувшись в полы накидки. Кто-то из слуг испуганно закричал, но мои рыцари смеялись, а Бертрада несколько раз лениво хлопнула в ладоши. Хорса стал подниматься, ему не дали». Геревей первым с размаху ударил его ногой в лицо, как мальчишки бьют мяч во время игры. Я расхохотался, но тут Хорса вскочил и, не обращая внимания на заливающую лицо кровь, все же выхватил нож. Однако ловкий Ральф Дебриар уже оказался рядом и выбил оружие. «Этот Сакс посмел обнажать оружие в присутствии графини!» — крикнул я. «Так проучим же его!» «Никто из нас не хватался за мечи. Мы били его, как моряки во время драки в таверне, опускали на него кулаки, били в голову, живот, в ребра. Когда он падал, его пинками заставляли встать и ударами перебрасывали от одного к другому. Мы позабыли на время даже о том, что мы рыцари, и такая забава ниже достоинства людей, носящих цепь и шпоры. Мы были словно в опьянении, нам было весело». В конце концов, Теофиль поднял Хорсу и швырнул как куклу об стену. И когда тот упал, я и мои люди окружили его, пинали, топтали, не сразу заметив, что окровавленный сакс уже не обороняется. Мы не слышали испуганных возгласов в зале, визга женщин, не заметили, когда в пылу забавы повалили стол. Наверное, мы бы забили Хорсу насмерть, если бы откуда-то не возник каменщик Саймон и не стал оттаскивать нас. «Вы же убьете его! Миледи! Ради всего святого вступитесь за Хорсу!» Гиревей в пылу драки ударил и Саймона, но каменщик оказался парень крепкий и сумел ответить бретонцу так, что тот даже отлетел, вопя рухнул на плиты. Мои войны были распылены, и Саймона могла постигнуть участь Хорсы. Но едва они набросились на француза, как в толпу ворвалась Клара Данвиль, визжала, кидалась на дерущихся. Кто-то грубо отпихнул ее, и она с криком кинулась графине. Миледи, прекратите это, умоляю вас!» Но Бертраду потасовка только забавляла, лишь когда Саймон схватил скамейку и стал размахивать ею, обороняя себя и хорсу, моим людям пришлось отступить, и графиня решила, что с нее довольна. — Прекратите! — громко и повелительно сказала она, и когда ее не услышали, даже топнула ногой. — Говорю вам, остановитесь! — тут я и стал успокаивать разбушевавшихся парней. "Вся вся повеселились и хватит! Еще тяжело дыша, они переглядывались. У некоторых на лицах появилось даже растерянное, недоуменное выражение. Я подошел к Саймону, похлопал его по плечу. В конце концов, этот каменщик внушал мне уважение. «Довольно, поставь свою скамейку, мы его больше не тронем». Он повиновался хотя бы потому, что тяжело было держать и скамейку, и повисшую на нем рыдающую Клару. Хорса лежал в беспамятстве. «Что с ним сделать?» – спросил я у Бертрады. «Что?» – она усмехнулась. «Этот человек схватился за оружие в моем присутствии. В темницу его!» Но, немного подумав, добавила, чтобы к Хорсе вызвали лекаря. «Через час, переговорив с Бертрадой, я велел поднять мост во внутреннем кольце крепостных стен. Это означало, что Гронвуд на осадном положении, ведь в замок проник человек с оружием, и значит, подобное может повториться. Самое время, чтобы послать гонца с письмом к королю, что я и сделал в тот же вечер». «Меня беспокоило только, что Бертрада может передумать, поэтому я не отходил от нее, вновь напоминал все обиды, настраивал против Эдгара, даже попытался соблазнить ее, но не вышло. Графиня с удовольствием выслушивала мои признания в любви, однако к телу не допускала. Ну и черт с ней, у меня только меньше хлопот будет. Однако напряжение не спадало, ведь по сути это мы нарушили покой в графстве, пленили прибывшего с миром Хорсу, и уже это могло настроить против нас местное саксонское население». Поэтому я ежедневно менял пароль для въезда в замок, обходил посты, велел дозорным следить и немедленно донести, когда появится граф. Он приехал один, без свиты. Имелась у него такая привычка – вскочить в седло и, не дожидаясь сопровождающих, нестись куда-либо. Однако своим нынешним приездом он словно бы подчеркнул, что хочет решить дело тихо, без огласки, а может, давал понять, насколько не принимает нас всерьез. Но я все же сумел поставить его на место, не впускал в замок, не опускал мосты, сославшись на соответствующее повеление Миледи. «Вам, сэр, придется подождать, пока графиня не даст нам указания на этот счет!» — кричал я ему с надвратной башни. Мы заставили его ожидать почти час. Это уже исходило от самой Бертрады, и клянусь бородой Христовой. Ну и посмеялись же мы, наблюдая, как Эдгар кружит у ворот собственного замка. Но что нам не понравилось, так это то, что вся челюсть собралась на внешнем дворе и явно сочувствовала графу. Но ведь они были простолюдины, сброд. И если этот граф Сакс опустится до того, чтобы опереться на них... Что ж, свою честь он уронит, но против нас, опоясанных рыцарей, ничего не сможет поделать. Наконец мы опустили мост, и Эдгар вошел в главный зал. На пороге под аркой он остановился». «Я заметил, что Бертрада не сводит с него глаз, но не страх был в ее взоре, а словно бы восхищение. Я тихо выругался. Дьяволова семя. Он все еще нравился ей. Я же ненавидел его. Ненавидел его синие глаза, смотревшие на нас, словно с презрительным прищуром. Ненавидел его горделивую, вскинутую голову. Он спокойно прошел через зал, небрежно сел на край подиума, на котором стояло кресло Бертрады». К нему подбежали крутившиеся здесь же собаки, виляли хвостами, и он какое-то время возился с ними, не обращая на нас внимания. «Вы не желаете узнать, что произошло?» Первый не выдержала графиня. «Я и так знаю», — ответил Эдгар. «Вы велели схватить Хурсу из фэлинга, но теперь я велю выпустить его, а разногласия с местными саксами уложу сам». «А если я не позволю освободить этого смутьяна?» — выкрикнула графиня. Эдгар, наконец, повернулся к ней. «Не позволите?» Он пожал плечами. «Тогда вдвойне глупо. Глупо надеяться, что вы сможете помыкать мною. И глупо думать, будто я не пойму, что вы пошли на поводу у тех, кому выгоден разлад между нами. И видит Бог, я даже не ожидал, что такая гордая, разумная женщина, как вы, позволит так управлять собой». Бертрада резко встала. «Никто на меня не влиял. Приказ заточить Хорсу исходил от меня лично». Какое-то время он смотрел на нее. «Какое преступное легкомыслие. Пожалуй, нам стоит обсудить все это наедине». Именно этого я и опасался, поэтому, едва он встал и протянул Бертраде руку, я незаметно тронул ее локоть, предупреждая. Графиня словно и не заметила его жеста и тут же заявила, что у нее нет тайн от рыцарей из ее ближайшего окружения. «Мои парни одобрительно загудели, а я перехватил на себе цепкий взгляд Эдгара». Но этого Сакса не так и просто было вывести из себя. Он лишь сказал, что глупо вести разговор при посторонних, но ежели ей так угодно... Признаюсь, он верно оценил ситуацию и изложил все, как было. Но Бертрада недаром жила при дворе и умела найти лазейки там, где их на первый взгляд не было. Когда граф указывал на то, что ее проделка чревата восстания в Норфолке, Бертрада немедленно возразила, он, де, не показал себя верным слугой короля, так как продолжал тайно вести дела с храмовниками, покрывал мятежников и даже помог изгою Гаю де Шамперу. Так поступает сквернокорыстный смутьян, а не вельможа, преданный государю. Глаза Эдгара потемнели от гнева. Вижу, Бертрада, ты не теряла времени даром в мои дела. Но неужели ты считаешь, что королю захочется еще разбираться в наших семейных распрях, когда ему хватает и недоразумений в семье Матильды и Анжу? Это не просто семейные противоречия, это измена, которую я раскрыла! Что ж, тогда я готов лично ответить перед его величеством. Выслушивать же тебя, когда ты вышла из супружеского повиновения, я не стану. На моей стороне закон, обычаи и церковь. Я знаю свое право и мог бы принудить тебя повиноваться силой. Может, так и поступлю, но я тебя предупредил. Отныне вся вина за наш разлад ляжет только на тебя. Прощай. При последних словах в голосе графа зазвучал металл. Он отвернулся от Бертрады и направился к выходу, ни на кого не обращая внимания. Здесь он был у себя дома и, думая так, жестоко ошибался, ибо вот уже принадлежал нам. Я подал знак рыцарям у двери, и они скрестили копья перед лицом Эдгара, не давая ему пройти. Он поворачивался к нам медленно, так медленно, что я и еще несколько моих человек успели догнать его. Он через плечо глянул на нас, его глаза недобро сузились. Я выступил вперед. — Выиграв, сглупили, явившись сюда в одиночку? Я положил ладонь на рукоять меча. «Отныне вы наш пленник!» Наверное, в моей улыбке был открытый вызов, и именно ко мне обратился Эдгар, когда спрашивал, понимаем ли мы, что делаем. «Вы сами это понимаете, сэр. Только что вы открыто угрожали нашей госпоже, а мы ее охранники». «Леди Бертрадо, моя жена, я волен поступать с ней так, как пожелаю. Во всем христианском мире ни один человек не осудит супруга, пожелавшего наказать строптивую жену». Я почти не слушал его. Я был напряжен, понимая, что имею дело с искусным воином, воином-крестоносцем. И я уловил момент, когда его рука легла на кинжал. Обычно он носил у пояса три остро отточенных кинжала, и я знал упустимый момент, и трое из нас узнают, каково у них острие. А у графа был еще и меч, которым он владел с редким мастерством. Однако всего его хваленого умения оказалось недостаточно, когда я выхватил свое оружие и направил острие к его горлу. Я был первым, он не успел. И когда мои люди вокруг с сухим металлическим лязгом повыхватывали мечи, граф Норфолкский оказался в наших руках. «Вы понимаете, что делаете?» Опять повторил он. Я расхохотался. «О да, клянусь небом! Мы арестовали саксонского мятежника, изменника короны и распутника, который дочери короля предпочел шлюху из фенов. Мои последние слова адресовались графине, так как я все же опасался, что она остановит нас. Но я зря волновался. Бертрада уже ощутила вкус силы, и когда я взглянул на нее... Клянусь Всевышним, на ее лице читалось явное торжество. Бертрада получила то, что хотела. Она показала мужу, что в их браке главенство принадлежит ей. По моему приказу Эдгар был разоружен. Я не удержался, чтобы не сказать ему пару колкостей. Теофиль пошел дальше, толкнул графа в спину. Но силу не рассчитал, и Эдгар едва не упал. Мы расхохотались. Возможно, в этом сказывалось наше напряжение, ибо все мы понимали, что решились на неслыханное. Схватить графа Норфолкского в его владениях, в его доме. Но шаг был сделан, и поздно жалеть об этом. Эдгар был брошен в подземелье собственного замка. Власть пришла к графине. Да что графиня графине, власть была у нас, у меня. Когда прибудут посланцы короля, мы выставим перед ними все как нам угодно. И будет даже лучше, если Эдгара к тому времени вообще не станет. Поэтому я постарался, чтобы его поместили вместе с Хорсой. И если граф будет убит в подземелье, можно все списать на мятежника Сакса. Я чувствовал себя победителем, когда обходил посты на башнях. А вернувшись в зал, заметил, как веселы и возбуждены мои парни. Бертрада уже ушла к себе, и, возможно, мне следовало бы пойти к ней, однако куда более мне хотелось оставаться со своими верными рыцарями, отметить такое событие, как пленение графа. И захват Гронвуда. Наконец-то Гронвуд Кастелл был моим. Челединцы Гронвуда выглядели притихшими, жались по углам, взволнованно шептались, но когда я вошел, вмиг кинулись выполнять мое распоряжение. Принесли бочонок вина, не слишком большой, так как напиваться нам не следовало. Я велел отнести по чарке и стражникам на башнях, пусть знают, как милостив новый хозяин Гронвуда. А таковым я уже мог себя считать. — Выпьем за удачу! — я поднял кубок. — За удачу и мужество, ибо и то, и другое нам еще понадобится. И мы весело сдвинули чаши. Я просыпался с трудом, веки были словно свинцом налиты, во рту неприятный сладковатый привкус. Я попытался пошевелиться но от чего-то у меня не очень получилось силы небесные когда это я успел так напиться помнится я осушил всего одну чашу потом мы беседовали с соратниками я как раз собирался отправиться к бертраде сквозь головную боль и похмельную дурноту я ощутил холодок беспокойства Гугу! звал меня кто-то в глазах маячил свет плыли яркие круги гугу что делать гугу кажется это голос теофиля мои мысли еле ворочались и было мне как то сыро неуютно я наконец открыл глаза щурился надо мною маячило серое марево белесая дымка я толком ничего не мог понять где то рядом говорили это все бегат виноват он нас вовлек что теперь нас ждет может скажем что это по его вине холодок беспокойства становился все отчетливее а с ним прояснялось сознание Ничто так не разгоняет хмель, как чувство опасности. «Гуго, да ты!» Но я уже очнулся и понял, что со мной. Я был связан, спеленат, как младенец крепкими жгутами по рукам и ногам. Белесый свет передо мною — дневной туман, а рядом лежит теофиль, тоже связанный, и лежит он на траве. Я приподнял голову. Они все оказались здесь — Герри Вей, Ральф и остальные. Даже их оруженосцы и воины лежали на склоне цитадели Гронвуда, связанные словно снопы. Некоторые еще спали, одурманенные. Кто-то даже плакал. Я забился, пытаясь разорвать путы. Увидел стоявших неподалеку охранников. Лишь двое из них были в военных куртках с бляхами. Остальные — обычные простолюдины, лица знакомые, все из челяди графа. «И тут я все понял. Что ж, винить могу только себя». «Я слишком понадеялся на своих людей, не учел того, что слуги Эдгара преданы ему, не нам, не Бертраде, и эта чернь попросту чем-то опоила нас. Тот бочонок с вином. Что они добавили в него, раз мы так быстро отключились, я не знал. Да не все ли равно? Любой кухарке было достаточно плеснуть в него ковш макового отвара, и мы оказались обезврежены в тот момент, когда меньше всего ожидали подвоха». Мы-то рассчитывали, что придется иметь дело с войсками Графа, выдерживать штурм, осаду, обговаривать условия, имея Эдгара в заложниках. Того, что какие-то простолюдины столь легко справятся с нами, я не ожидал. Я заметил, как очнулся Геревей, закрутил головой, дико таращась. Стал орать, требовать, чтобы его развязали, что он сейчас всем покажет. Я отвернулся, скрипнул зубами в бессильной ярости. Это было полное поражение. Мой план рухнул, как шалаш рыбака, когда его сносит паводком. «Что теперь делать, Гуго?» В который раз пыхтел рядом Теофиль. Не дождавшись ответа, начал метаться, тужился разорвать путы. Из тумана к нам подошел один из охранников, Саймон Каменщик. «Эй, Боров, лежи-ка тихо! Если будете вести себя смирно, граф, может, вас и помилует!» Туман постепенно рассеивался. Я увидел стены Гронвуда. Вокруг нас собиралось все больше людей. Они смотрели на связанных, разложенных на склоне перед замком рыцарей, смеялись, указывали пальцами. Наверное, мы и в самом деле представляли собой уморительное зрелище. Лежавший неподалеку от меня Ральф тоже засмеялся, но смех этот был безрадостным. Наконец появился сам Эдгар. Подъехал на коне. С ним был его лохматый пенда, его воины». Выходит, я ошибся, решив вчера, что граф прибыл по обыкновению в одиночестве. К моему удивлению, Эдгар велел освободить нас. Мы поднимались, пошатывались. Сил у нас было не более, чем у новорожденных телят. Да и оружие у нас забрали. Эдгар спешился, стоял напротив нас в своем светлом широком плаще до шпор. «Я буду говорить с вами». По закону я могу предать всех вас казни, но удерживает меня то, что вы действовали по повелению графини Бертрады. Вы ее рыцари, были ее рыцарями. Но отныне моя жена более не нуждается в ваших услугах, так что можете убираться. Однако мне нужны храбрые войны, поэтому тех из вас, кто раскается и присягнет мне на верность, я готов оставить на службе. Конечно, более вы не будете жить в тех условиях, какие имели ранее. Вас разошлют по отдельным крепостям, и там вы станете нести службу наравне со всеми. Жалование и кров вам обеспечат. Остальные же могут убираться ко всем чертям. И, поглядев на меня, добавил. К вам, сэр Гуго, предложение о службе не относится. «Я внутренне сжался. Граф – хозяин в своей земле, и он мог поступить со мной, как ему вздумается. Однако граф не стал заключать меня в подземелье и судить, как зачинщика беспорядков. Он попросту изгонял меня. Бог мой, этот Сакс просто ни во что меня не ставил. Для него я был ничтожеством, с которым он не хотел иметь дела». Хотя в его поступке был смысл. Этот парень хорошо разгадал меня, знал мои честолюбивые устремления и понимал, что после того, как я буду с позором изгнан графом Норфолка, вряд ли мне светит получить службу у какого-нибудь сеньора. Позор превращает рыцаря в изгнанника. Ах, чёрт! Лучше бы он заточил меня. Тогда на мне бы хоть лежал отпечаток мученичества, а христианские души падки на сострадание. Где Миледи Бертрада? рискнул спросить я. Взгляд у Эдгара словно с прищуром, и сколько в нем презрения. Мы были одного роста, я даже чуть повыше, но отчего-то у меня сложилось впечатление, что глядит он на меня сверху вниз. «Моя жена у себя в покоях, и как поступить с ней — только моё дело». Больше он на меня не смотрел, обращался только к моим рыцарям, спросил, согласны ли они служить. Я поглядел на них. Все это время я был их командиром, многие из них умоляли меня зачислить их в отряд, клялись верно служить, некоторые, чтобы получить место, даже приплачивали мне. Что ж, безземельные рыцари в наше время на что только не идут, чтобы получить свой кусок хлеба с беконом. И сейчас этот кусок они могли получить от графа. «Я для них более ничто, из-за меня они попали в беду, и как бы гневно я не смотрел на них, то один, то другой из моего отряда опускались перед Эдгаром на колено, произносили слова раскаяния, клялись верно служить. Проклятый Сакс опять обошел меня, но невелика победа, если учесть, что он граф, а я простой наемник. И все же мне стало горько, даже то, что не все мои люди присягнули, человек десять не сочли нужным унижаться и сгруппировались вокруг меня, не сильно обнадеживало». Я заметил, как и Ральф Дебриар тоже сделал шаг вперед, но, видимо, устыдился моего взгляда и отступил. И тут случилось неожиданное. Мрачный Теофиль, до этого стоявший подле меня, вдруг стремительно кинулся вперед. Нас всех разоружили, и когда Теофиль выхватил из-за голенища сапога длинный узкий стилет, кто-то из присутствующих шарахнулся в сторону, кто-то испуганно закричал. Теофиль уже был подле Эдгара, занеся для удара руку. Но прежде чем он завершил движение, в воздухе сверкнула сталь, послышался хруст и судорожный вскрик Теофиля. Он так и остался стоять в двух шагах от графа, занеся руку со стилетом. Потом, словно уменьшился в размерах, склонился, скрючившись над торчащей из его груди рукоятью. Я понял, что Эдгар сразил нападавшего, метнув в него нож. Мы все попятились, глядя на поверженного Теофиля. Эдгар тоже не сводил с него взгляда, судорожно глотнул. Я понимал Тео. Он всегда был без памяти влюблен в Бертраду, всегда ненавидел Эдгара. Ему бы поболе ума. Не так надо действовать с этим саксом. Последняя мысль придала мне сил. Я был изгнан, опозорен. Мои люди отказались от меня. Но все же. Судьба часто бывала несправедлива ко мне, однако я усвоил. Сила не в том, чтобы всегда выигрывать. Сила в том, чтобы уметь подняться после поражения. И у меня эта сила была. Но я молчал пока. Молчал и когда с остатками своих людей покидал земли Гронвуда. Нам вернули наших лошадей, но оружие возвратили только когда мы уже миновали владения Эдгара. До самых Фенов нас сопровождал усиленный отряд охраны, причем на злые слова они не скупились. И только вновь опоясавшись мечом, я почувствовал облегчение. Да и мои люди, похоже, приободрились, твердили, что еще дешево отделались». Денег у нас с собой не было, но имелась грамота графа с указанием, чтобы на побережье нам позволили сесть на любой из отправляющихся на континент кораблей. Так Эдгар не оставлял нам ни единого повода задержаться в Норфолкшире, но устраивал так, что мы сами будем заинтересованы в отплытии, и мои люди уныло обсуждали эту перспективу, говорили, каким посмешищем они станут. Всем было ясно, что скоро ни один из нас не сможет получить службу». Конечно, кое-кто надеялся успеть найти место, пока весть о нашем изгнании не получила огласки. Однако все понимали, что дурная слава и позор накроют их, словно рубище нищего, и тогда они лишатся своего положения. Вот с таким настроением мы медленно ехали через болотистые земли фэнов. По обе стороны тропы тянулись в бесконечной заводе, стеной стоял тростник. Наши провожатые намеренно направили нас на эту дорогу, зная, что с нее некуда свернуть до самого Хунстантона. Начинало смеркаться и следовало поспешить, ибо ни в одном замке или усадьбе Норфолкшира нам не дали бы приюта без подорожной, подписанной Эдгаром, а если окончательно стемнеет до того, как мы выберемся к заливу Уош, придется заночевать в фенах. Хорошо, если по пути подвернется селение болотных жителей, тогда будет на ком сорвать досаду, а бояться нам нечего, ведь поутру мы уплывем на материк. «Мои спутники, тот десяток рыцарей, что отказались от службы, были по натуре смутьянами, поэтому предложение Эдгара не прельстило их. Среди опоясанных рыцарей всех земель всегда найдутся вот такие парни, коих не заманишь на службу обещанием похлебки у очага до да дремоты на сене под шум дождя. Им нужна опасность, нужны приключения». За время нашей тихой жизни в Гронвуде они истосковались по разгулу, а нынешняя неудача только взбудоражила их кровь, сделала злее. Я уловил этот их настрой и решил, пора. «Дьявол вам в глотку, ребята! Если вы вот так уберетесь из Англии, получив пинок под зад, неужели в вас гордости не осталось даже на то, чтобы отомстить?» «Ух, как же я задел их! Крики, ругань, проклятия. Кто-то в пылу даже свалился с тропы в заводь. Пришлось вытаскивать. Кажется, я сейчас они перережут всех крестьян на несколько миль вокруг. Смуглый Гиривей Бритто предложил кое-что получше. Мы ведь находились недалеко от владений Эдгаровой шлюхи Гит и Вейк». И что нам стоит приплатить любому проводнику, чтобы вывел нас к ее кремниевой башне? А уж мы сможем поразвлечься с этой красоткой так, что Эдгар еще не раз будет каяться в принесенных нам унижениях. «Глупцы!» — воскликнул я. «Вы понимаете, чем это обернется для нас? Разве наш король Генрих похож на человека, который позволит чинить беспорядки в своих владениях? Или Эдгар снова простит нас, если мы коснемся его бесценной феи туманов? Болтаться нам тогда в петле, как ничтожным злоумышленникам?» Они притихли, я же ощутил внутреннее удовлетворение. Как все-таки сладко иметь власть над людьми. «А что предложишь ты, Гого?» — спросил, наконец, Геревей. «Я ведь по твоей льстивой роже вижу, ты что-то замыслил». Спутники сгруппировались вокруг меня, и я выложил свой план. Нет, я не собирался ни жечь села во владениях Эдгара, ни грабить его соплеменников саксов. Я собирался напасть на нормандские усадьбы Норфолкшира. Сейчас мы все переоденемся саксами, спрячем наши модные котты с эмблемами графа, вырядимся в меховые накидки и своплем белый дракон, разграбим и сожжем несколько поместий благородных норманов. Здесь, в Денло, хрупкий мир между норманами и саксами удерживается только волей Эдгара. Если же мы, выдав себя за его соплеменников, разорим норманских сеньоров, последние в отместку за разбой тут же обнажат свои мечи и нападут на саксов. Огонь войны охватит весь Норфолк, и Эдгар окажется между молотом и наковальней. Он либо будет вынужден поддерживать своих и таким образом вызовет гнев короля, либо ему придется подавлять мятеж саксов, и сами его соплеменники найдут способ поквитаться с ним, а его имя станет проклятием в Денло. Они пришли в восторг от моего плана, воодушевленно зашумели. В этих искаженных яростью воинах больше не было ничего от тех унылых пленников, что жались под гневным взглядом графа. Они вновь ощутили силу, упоение от возможности ответить ударом на удар. И это дал им я. Они вновь признали мое главенство и готовы были подчиниться. А это было сладко. Потом я стал объяснять, что недалеко отсюда находится норманская усадьба Хантлей-Холл, Ее хозяин, рыцарь де Ласси, не такой человек, чтобы простить саксам нападение, и уж он постарается поквитаться с ними, не бегая требовать справедливости графу. И тут, в тусклом свете сумерек, я увидел, что Ральф де Бриар смотрит на меня иначе, чем остальные. Он явно не разделял всеобщих восторгов, рассеянно оглядывался на вопящих рыцарей, и смех замер у меня на устах. Я вспомнил, что если бы не привычка повиноваться мне, этот парень тоже продался бы Эдгару. «В чем дело, добриар Ты не согласен?» Все взгляды устремились на него, все притихли. Ральфу явно стало не по себе. Не тот он был человек, чтобы противостоять многим. «Ты предашь нас, Ральф?» презрительно молвил я. Он вдруг резко вскинул голову. Клянусь гербом предков, то, что вы замышляете, преступление. За что нам мстить графу? Он поступил с нами даже милостивее, чем мы заслуживаем. И неужели вы готовы ради одного человека подвергнуть опасности жизни многих? Во имя Бога одумайтесь! Жечь усадьбы своих соплеменников, чтобы реки крови разлились по Норфолку? Да вы совсем ополумели! Вы же христиане, а не язычники, чтобы принести такую жертву на алтарь в своем месте! Чертов трубадур знал, как надо петь. И я заметил, что его слова кое на кого подействовали. Борода Христова. Я не мог допустить, чтобы этот сопляк сорвал мой план и сделал то, чего сам не ожидал от себя. Наверное, я не зря наблюдал, как Эдгар метает ножи. Я словно видел его перед собой. Повторил его движение точь в точь. Рукоять ножа в ладони, резкий точный выброс вперед. И Ральф умолк на полуслове, Глядел на меня, широко открыв глаза. Затем медленно стал сползать с седла, заваливаться, пока не рухнул на тропу. Лошади почули запах крови, заволновались. Всадники машинально сдерживали их, но никто не произнес ни слова. Спокойно, с насмешкой в голосе я проговорил. «Клянусь бородой Христовой, я все же чему-то научился у надменного сакса. Метнул нож не хуже, чем он!» Они все еще молчали. Наконец Гиревей, чуть заикаясь, спросил. «Зачем ты убил Ральфа Гуго?» Я не дал им шанса обвинить меня. Неужели они хотят, чтобы этот щепетильный лютнист предал нас? Неужели же первое препятствие остудило их ярость? И я завел их вновь пуще прежнего. При в коней мой маленький отряд понесся прочь, а тело трубадура осталось лежать в тростниках у дороги. Когда его еще обнаружат? Даже его лошадь понеслась за нами. Мы же, о да, мы знали, что сделаем до того, как пересечем Ла-Манш.